Глава 6. Живописец Гуга. Конец XI века. Оксфорд. Бодлинская библиотека МС Бодли 717. Тысячу лет назад загадки были очень популярным развлечением. Так называемая Эксетерская книга. Самая ранние из рукописей, до сих пор хранящихся в древней соборной библиотеке Эксотера, в графстве Девон на юго-западе Англии. Это сборник X века, в который вошли различные тексты на древнеанглийском или англосаксонском языке. Его подарил собору Леофрик, епископ эксотерский, 1046-1072. Один из разделов рукописи содержит 95 зашифрованных поэтических описаний бытовых предметов. Читатель должен отгадать, что это за предметы. Здесь, как и в загадках, которые Голум загадывал Бильбо Бэггинсу в «Хоббите», вводящее в заблуждение неясность текстов, составляет значительную часть удовольствия от поиска решения одна из загадок экстерской книги начинается так мэг феондоумфеора бишифеде Бешифеде стрэнго бином уэтте сифон дивде он уэтре. сложно поверить что это действительно английский язык и души и жизни живота я лишился сгубил меня убийца и в бучило бросил Утопил меня. Затем объект сушит на солнце, он теряет волосы, его скоблят, режут и складывают. Конечно, вы уже догадались, что правильный ответ — рукопись, а текст описывает процесс изготовления и складывания пергамена. Затем продолжается загадка. Птичья радость, то есть перо, Спахивает поверхность, оставляя темные дорожки древесной краски. Все это покрывает досками и кожей, и объект становится помощью для великих мужей и святыней. Еще одна загадка в эксаторской книге начинается так. «Ищ се уретлике ухте феоуэр». Что значит «я видел четыре прекрасных существа». По-видимому, загадка описывает перо, которое быстро перемещается в сопровождении трех пальцев, оставляя на поверхности пергамена четкие темные следы. Рукопись, которую мы исследуем в этой главе, первоначально также входила в состав средневековой библиотеки в Эксотере. Вероятно, собор приобрел ее во времена и епископа Осберна 1072 1103 Преемника Леофрика. Книга была составлена, написана и переплетена приблизительно так, как описывают древнеанглийские загадки. Она важна тем, что мы не только знаем имя человека, три пальца которого в конце XI века держали перо, но у нас даже есть изображение того, как он делал это. В конце рукописи расположена миниатюра — который считается самым ранним подписанным автопортретом в английском искусстве. Сейчас книга хранится в Бодлианской библиотеке в Оксфорде под шифром МС Бодли 717. Это список латинского комментария к ветхозаветной книге пророка Исаии. Автор комментария — святой Иероним, создатель вульгаты, латинского перевода «Библии». На последней странице книги помещен знаменитый цветной рисунок. Он изображает сидящего человека, замершего в процессе работы над рукописью. Мастер изящно держит перо тремя пальцами левой руки и окунает его в чернильницу. Над его головой подписано имя Юго Пиктор, то есть «Живопись из Гуго». Выше есть еще одна надпись. «Imago Пикторис эт иллюминаторис huius либри что значит «образ живописца и иллюминатора этой книги». Кажется, здесь все понятно и однозначно. Гуга изображен как монах с Танзорой. Похоже, он левша. У него зеленые волосы. По крайней мере, один из этих фактов — неправда. А может быть, и все три. Гуга? оставил нам ложные следы и дразнящие подсказки, подобные загадкам эксаторской книги. В этой главе мы попытаемся разгадать его головоломки. Рукопись «Бодли-717» является частью наследства, которое оставил Бодлианской библиотеке ее основатель. Сейчас эта коллекция превратилась в огромную библиотеку Оксфордского университета. Шифр книги, как и название самого грандиозного собрания, содержит имя сэра Томаса Бодли, 1545-1613. Бодли, старший сын книгоиздателя Пуританина, был родом из все того же Эксетера. В 1609 году Бодли написал автобиографию, что было необычно для того времени. Она была опубликована в 1647 году. В книге Бодли рассказывает, как во времена правления королевы Марии Тюдор, решительно восстановившей католицизм в стране, его семья уехала за границу. В 1557 году Когда Томасу было двенадцать лет, они поселились в Женеве. Нужно сделать небольшое отступление, хотя мы все еще говорим об английских художниках. В изгнании вместе с детьми семьи Бодли отправился Николас Хиллиард около 1547-1619, которому тогда было десять лет. Впоследствии он стал самым знаменитым портретным миниатюристом Северного Возрождения. В Женеве Томас Бодли посещал лекции Жана Кальвина и Теодора Безы. Когда к власти пришла более просвещенная и поддерживавшая Реформацию королева Елизавета I (1558–1603), он вернулся в Англию. Бодли поступил в колледж Магдалины в Оксфорде, и стал членом Мертон-колледжа, где некоторое время преподавал греческий язык. Однако большую часть своей карьеры он посвятил королевским посольствам в Европу, прежде всего в Германию и Нидерланды. В те дни дипломатия была прибыльной профессией. В 1586 году Бодли женился на вдове преуспевающего торговца рыбы из Девана пополнив тем самым свое состояние. Детей у них не было. В 1598 году Томас Бодли впервые обратился к вице-канцлеру Оксфорда с предложением восстановить и профинансировать общую университетскую справочную библиотеку Оксфорда. Когда-то Хамфри 1390-1447 герцог Глостерский подарил университету библиотеку, но пожертвованные им рукописи, как и последующие приобретения, были утрачены из-за долгов и небрежного обращения, как это бывает с книгами, особенно во время реформации. Как выразился Бодли в своем письме в Оксфорд, «от библиотеки осталась только сама комната». Он предложил возложить на себя ответственность и расходы, чтобы вернуть помещение его прежнее предназначение, а также украсить его и сделать пригодным для работы, поставив туда столы, стулья и шкафы. Сегодня такая благотворительная инициатива была бы осложнена подачей заявок и многолетним прохождением по инстанциям университета. В 1598 году Университет дал согласие за три недели. Нанятые Бодли строители сразу же приступили к восстановлению построенного в XV веке здания библиотеки герцога Хамфри. Позднее к нему пристроили четырехугольное здание в якобинском стиле со внутренним двором. Эта постройка до сих пор является одной из главных туристических достопримечательностей Оксфорда. В июне 1599 года в письме назначенному им библиотекарю Томасу Джеймсу Бодли описывает деятельность плотников, столяров, резчиков, стекольщиков и всего этого ленивого сброда. Через год после начала работы, по-видимому, они были вовсе не так ленивы, они уже устанавливали новые дубовые книжные шкафы для сохранности книг, оснащенные цепями и замками. Бодли и Джеймс приступили к поискам достаточного количества книг, чтобы заполнить новые полки. Часто говорят, что Томас Бодли, как и Мэтью Паркер, разыскивал тексты, которые могли бы стать символическими защитниками идеи реформации. Это предположение согласуется с его паританским происхождением однако на самом деле его бесконечные приобретения вовсе не были узкопротестантскими или даже исключительно христианскими. В течение своей жизни Бодли покупал книги со всего мира, включая даже Средний и Дальний Восток. Одно время он жил в Нидерландах и, конечно, знал об открывшейся в 1594 году новой ренессансной библиотеки Лейденского университета. Складывается впечатление, что он стремился срочно, в кратчайшие сроки, собрать библиотеку для Оксфорда и сделать ее как можно более полной, всеобъемлющей. Одной из первых удач Бодли стала покупка в 1602 году почти всей средневековой библиотеки Эксетерского собора. Бодли сам происходил из Эксетера, а его младший брат лоренс около 1547-1615, был священником и каноником городского собора. Вдвоем они убедили настоятеля и капитул, что в Оксфорде древним книгам найдут лучшее применение. 81 рукопись перевезли через всю Англию в Бодлианскую библиотеку. В их число входили «Миссал епископа Леофрика» и «Комментарий Иеронима с портретом живописца Гуго». Эксетерскую книгу с загадками на древнеанглийском языке пропустили. Она осталась в Деване. Может быть, она хранилась не в основной библиотеке, а где-то в другом месте, либо ее сочли слишком незначительной и легкомысленной. Большинство рукописей, которые Бодли выкупил для Оксфорда, представляют собой не просто антикварные ценности и прелестные диковинки, а интеллектуальные тексты. При этом не имело никакого значения, что эти средневековые книги были католическими. Рукопись иеронима внесли в первый печатный каталог Бодлианской библиотеки, который вышел в 1605 году. Тогда она хранилась в южной половине библиотеки, на полке номер два шкафа «Аш». На той же полке стояли и девять томов сочинений Иеронима в редакции Разма Роттердамского, опубликованной в 1526 году в Базеле. Когда я был аспирантом, я писал свою диссертацию в той самой библиотечной комнате, которую до сих пор называют «Библиотекой герцога Хамфри» или просто «Герцог Хамфри» по имени ее основателя. Она выглядела в точности так же, как во времена, когда сэр Томас Бодли отреставрировал и обставил ее. А в мое время... В ней располагался читальный зал рукописей и первопечатных книг. Моим научным руководителем был хранитель рукописей Бодлианской библиотеки Ричард Хант, 1908-1979. Печатное издание Иеронима тогда все еще стояло на полке, но все рукописи уже перенесли в безопасное и удаленное подземное хранилище на так называемый этаж G. Чтобы попасть в библиотеку герцога Хамфри, необходимо было подняться по дубовой лестнице в якобинском стиле, расположенной в углу четырехугольного двора школ. Оказавшись в уголке искусств, нужно было протиснуться за небрежно закрепленную загородку. За этой загородкой посетители должны были почтительно и благоговейно остановиться. Шатающиеся стопки рукописей забирали с расположенного справа стола выдачи. Из каждой книги торчала зеленая карточка, на которой было написано название книги и буква H, означавшая библиотеку герцога Хамфри. Мне нравилось сидеть за этими столами поздней Елизаветинской эпохи, соединенными с расставленными вдоль всей средневековой комнаты книжными шкафами, под высокими готическими окнами, в уютном уголке, в окружении моих романских рукописей. Я работал там во время зимних перебоев электроэнергии в конце 1973 года. Было так холодно, что приходилось кутаться в пальто». Мы уходили около четырех, когда становилось слишком темно, чтобы читать. Без перчаток держать ручку было невыносимо. Тогда в библиотеке герцога Хамфри еще можно было пользоваться чернилами. В те декабрьские дни мы пережили опыт, который был знаком всем писам Северной Европы на протяжении примерно тысячи лет, до того, как электричество и центральное отопление преобразили занятия наукой. Современные хранители мало беспокоятся романтики. Они сочли опасным возить драгоценные рукописи из подземного хранилища по небольшим рельсам, а затем поднимать их на несколько этажей в дребезжащем лифте. В 2011 году библиотеку герцога Хамфри закрыли для читателей редких книг. К ужасу медиевистов всего мира они больше никогда не сядут за те столы, где Оксфордский антикварий Джерард Лангбейн, 1609-1658, в конце концов, умер от холода. На протяжении четырех лет любого, кто хотел работать с рукописями, отправляли в унылый читальный зал в подвале, недалеко от университетского музея. На переоборудование здания, которое раньше называлось новой Бодлианской библиотекой, было потрачено 80 миллионов фунтов стерлингов. Это здание из светлого камня спроектировал в 1937-1940 годах сэр Джайлс Гилберт Скотт, 1880-1960 Оно расположено напротив Кларендон Билдинг, в начале Брод-стрит, через дорогу от первой Бодлинской библиотеки. Теперь этот корпус переименован в библиотеку Уэстона в благодарность за то, что в марте 2008 года фонд Гарфилда Уэстона пожертвовал на переоборудование 25 миллионов фунтов стерлингов. Уиллард Гарфилд Уэстон, 1898-1978, был канадским производителем печенья. Вполне подходящее дополнение к основанному на рыбе состоянию сэра Томаса Бодли. В первый раз я пришел туда, когда работы уже близились к завершению, и библиотека начала принимать читателей. Я пребывал в мрачном настроении и ожидал, что возненавижу ее и буду негодовать по поводу переезда в современное здание. Но реальность преподнесла мне чудесный сюрприз. Читатели по-прежнему входят в здание Спарк Роуд через бывшую парадную дверь, расположенную напротив паба Герб Короля. Им нужно подняться по невысоким ступенькам или по пандусу. Слева, там, где раньше был справочный офис новой Бодлианской библиотеки, теперь находится вестибюль с автоматическими шкафчиками для хранения сумок и верхней одежды посетителей. Двое приветливых мужчин средних лет, сидевшие за стойкой охраны, направили меня наверх в отдел редких книг. Только после этого они запоздало поинтересовались, есть ли у меня читательский билет. В тот мой визит на первом этаже, в месте, которое с тех пор стало Блэквелл холлом все еще продолжались строительные работы. Здание было наполнено звуками дрели и запахом мокрого бетона. Я не помнил, чтобы там, откуда они исходили, были какие-то открытые пространства. Наверное, все это не так уж сильно отличалось от работы плотников, Столяров, резчиков и стекольщиков, которые чуть больше четырехсот лет назад усердно трудились неподалеку. Через несколько месяцев, когда я снова пришел в библиотеку, реконструкция уже закончилась. Рукопись живописца Гуга отправилась на выставку под названием «Знаки гения», которая проходила в великолепной сокровищнице, где хранятся лучшие книги библиотеки. Этажом выше расположена открытая комната отдыха, вытянутая вдоль фасада библиотеки Уэстона параллельно Парк-Роуд. Сейчас она называется комнатой Самсунга. Спонсором и ее открытия стала Южная Корея. В ней стоят невысокие зеленые и желтые диванчики, журнальные столики и ряды компьютеров. Под прямым углом к этому помещению, за стеклянными дверями, Расположен новый читальный зал Маккероса. В вестибюле перед залом юноша с иностранным акцентом попросил меня показать читательский билет, а затем медленно переписал мое имя и время прихода в книгу учета. Это обнадеживающе старомодно. Когда я собирался уходить, он сделал то же самое». Длинная комната передо мной первоначально предназначалась для книг и рукописей, связанных с музыкой. Она названа в честь сэра Чарльза Маккероса 1925-2010, главного дирижера симфонического оркестра Сиднея, Австралия». Международный размах современной науки, несомненно, привел бы сэра Томаса Бодли в восторг центрального стола я назвал свое имя. Хотя мой читательский билет был надежно спрятан, женщина достала с полки у себя за спиной большую потрепанную коробку, обитую оранжево-алой тканью. На боковой стороне этой коробки в нижней части золотом были оттиснуты слова «М.С. Бодли-717». Книгу зарезервировал для меня Мартин Кауфман из отдела западных рукописей. Я спросил у женщины, имеет ли значение, где я сяду. Вовсе нет, доброжелательно ответила она, но в соседнем зале может быть больше места. Я унес коробку туда. Параллельно залу маккероса расположен бывший читальный зал ПФЭ, политики, философии, экономики, ППИ, новой Бодлианской библиотеки. Теперь... Он переоборудован для ознакомления с теми редкими книгами, с которыми раньше работали в библиотеке герцога Хамфри в здании через дорогу. Зал вытянут почти вдоль всего здания библиотеки Уэстона. Семь высоких, состоящих из маленьких секций окон в северной стене, выходят на сады Тринити-колледжа. Эта комната пока не получила название. «Есть возможность, придумай ей имя», — сказал мне позже Мартин Кауфман, надеясь, что я упомяну об этом в книге. В интерьере сохранились многие детали и элементы декора, разработанные в конце 1930-х годов Гилбертом Скоттом. Например, в их число входят великолепные деревянные потолочные балки. Эти балки украшены инкрустацией в технике маркетри, похожей на индейскую живопись. Конечно, они не так эффектны, как позолоченные тюдоровские панели с повторяющимися гербами Оксфордского университета, которые украшают высокий потолок библиотеки герцога Хамфри. Тем не менее, эти инкрустации величественны и производят сильное впечатление. В комнате висят четыре огромные люстры в стиле ар деко по две в каждом конце. Длинные столы времен Гилберта Скотта рассчитаны на пять читателей с каждой стороны. Они были искусно расширены благодаря вставкам посередине. Это было сделано для того, чтобы провести к столам электричество, немыслимое в эпоху сэра Томаса Бодли. Вдоль стен стоят просторные книжные шкафы из темного дерева высотой в четыре полки. Они еще не переполнены, в отличие от шкафов, в старом уголке Сэлдона в самом дальнем конце библиотеки герцога Хамфри. Там было настолько много новых справочников, что они вышли из-под контроля и начали сами собой вываливаться на широкие подоконники и края столов. На шкафах в читальном зале установлены камеры видеонаблюдения, но больше никакой навязчивой слежки здесь нет. Я обнаружил, что у общей открытой комнаты есть неожиданное преимущество по сравнению с укромными уголками Елизаветинских Альковов. Это преимущество заключается в том, что вы можете заметить других читателей и помахать им рукой. Я с радостью увидел в дальнем конце зала Ричарда Геймсона из Дарема. Его статья о живописце Гуга, опубликованная в 2001 году, является одним из главных моих источников информации о рукописи Бодли 717. В то утро ксерокопия этой статьи лежала у меня в папке. Я устроился поудобнее и открыл коробку. Рукопись очень тяжелая. Ее размеры примерно 37 на 25 сантиметров. Вместе с переплетом в толщину она составляет чуть больше 8 сантиметров. По верхнему обрезу, каллиграфическим почерком 17 века, написано число 717. Чтобы цифры располагались в правильном направлении, можно поставить закрытую книгу на передний обрез корешком вверх. По-видимому, в Бодлианской библиотеке книгу сначала ставили на полку именно так, как будто на четвереньке. До конца семнадцатого века идея располагать книгу на полке вертикально корешком наружу, как мы делаем сейчас, была почти неизвестна. Надгробие сэра Томаса Бодли в часовне Мертон-колледжа представляет собой бюст этого великого человека в архитектурном обрамлении. Поддерживающие конструкцию столбы сделаны как бы из книг, которые лежат передним обрезом наружу. Несомненно, в библиотеке Бодли книги располагались таким же образом. Переплет МС Бодли 717 сделан из неброской кожи XVII века. Он украшен сдержанной рамкой и небольшими цветочками по углам. Декор выполнен с помощью ролика в технике блинтового теснения. В Бодлианской библиотеке для рукописи без всякого сочувствия сделали новый корешок из современной блестящей коричневой кожи. Если судить по дате, написанной на внутренней части задней крышки, Это произошло в марте 1950 года. Я предполагаю, что эта реставрация как-то связана с Отто-Пехтом 1902-1988, бежавшим в Оксфорд из оккупированной Вены. Именно Пехт спас живописца Гуга от безвестности. Осенью 1950 года В журнале The Bodleian Library Record вышла его публикация, посвященная рукописи. Внизу на новом корешке с золотом оттиснут шифр mss.bodle.slash717. Это абсолютно неверно, потому что МСС значит «рукописи во множественном числе». Этот шифр показывает, что, по крайней мере, К 1950 году рукопись ставили на полку вертикально. Я организовал подставку и открыл рукопись. Я всего лишь человек, поэтому, конечно же, сразу обратился к последней странице. Фолио 287В, чтобы увидеть оригинал знаменитого изображения живописца Гуго. Миниатюрист, сутулившись, сидит подаркой. Правая часть страницы, где помещено изображение, отделена от текста зигзагообразными красными и зелеными линиями. Последние строки текста расположены сужающимся к низу треугольником. Рисунок необычайно маленький и изящный. Он прячется на странице в небольшом уголке орнамента. Этот скромный, интимный автопортрет Гуго теперь воспроизводится повсеместно, а методы и цели его воспроизведения были немыслимы во времена Гуго. Рисунок печатают на футболках и ковриках для мыши, используют в экранных заставках и на чехлах мобильных телефонов. Наконец, я вернулся к началу книги, с которого и должен был начинать. Первые страницы рукописи великолепно украшены. Это необычно для таких будничных текстов, как библейский комментарий отцов церкви. Честно говоря, я не ожидал такого. На обороте первого листа расположен огромный полностраничный фронтиспис. Он похож на портреты евангелистов, которые помещались перед текстом в ранних Евангелиях. Композиция миниатюры не сильно отличается от портрета евангелиста Луки в Евангелии святого Августина. Здесь изображен пророк Исаия. Он показан анфас, сидящим на скамье под аркой. Арку поддерживают полосатые каменные колонны. Возможно, это изображение храма. Крыши домов большого города наверху Вероятно, обозначают древний Иерусалим. Мы не знаем, насколько художник вообще задумывался об архитектурных особенностях. А он мог задумываться, потому что в 1095 году уже был провозглашен первый крестовый поход, и Иерусалим постоянно присутствовал в мыслях людей. Он изображает очертания Святого города в виде вполне подходящих восточных куполов. Однако эти купола увенчаны крестами, что вряд ли соответствует временам Исаии, который жил там в VIII веке до нашей эры. У пророка есть нимб, как у ездры в Амиатинском кодексе, ветхозаветную экзотику. В какой-то мере передает его причудливая прическа со сложно переплетенными волосами и пробором посередине. Такая сделала бы честь любому Растафарианцу. В распростертых, как у медитирующего буддиста руках, он держит длинный свиток. Надпись на концах этого свитка позволяет однозначно идентифицировать изображенного персонажа Изаяс Профета то есть пророк Исаия. По всей длине свитка крупными красными буквами написано «Эке вирга конципиэтэт паритет филиум эт вакабитур номен эйус Эмануэль. что значит «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эмануил". Это самое важное с точки зрения христианства фраза из книги пророка Исаии цитируется в Евангелии от Матфея, глава 1, стих двадцать третий. На соседней странице на том же развороте расположен орнаментальный заголовок, конечно, на латыни. Начинается, наверху добавлено слово первое, «книга святого Иеронима». «Священника на пророка Исаию». Текст написан в три строки, декорированными заглавными красными и зелеными буквами. Верхнюю половину страницы занимает миниатюра. На ней изображены две ячейки аркады Клуатра, перекрытого черепичной кровлей. Под первой аркой сидит высокий клирик с танзурой и нимбом, По обе стороны от его головы размещена надпись красными чернилами «Хиеронимус». Таким образом, перед нами и Иероним, библеист и переводчик, канонизированный, как один из четырех великих учителей церкви. Евсевий Иероним, около 342-420 годов. Родился в Стридоне в римской провинции Далмация. Точное расположение этого города неизвестно. На него претендуют современные Хорватия, Словения и Босния. Иероним был одним из первых действительно международных христианских ученых. Прежде чем окончательно обосноваться в Вифлееме, он побывал в Галии, Антиохии, Сирии, Константинополе, Риме и Египте. На миниатюре Иероним – показан в синей рясе священника, а не в кардинальском облачении, как его часто стали изображать в западном искусстве с XIII века. Это является анахронизмом, так как до VIII века кардиналов в современном смысле слова не существовало. Он пишет на длинном свитке, на котором начертаны первые слова пролога его комментария к книге пророка Исаи. Свиток, извиваясь, тянется до соседней ячейки Аркады. Там его принимает сидящая Евстохия, которой Иероним посвятил эту книгу. У нее также есть нимб, а написанное за главными красными буквами имя позволяет точно идентифицировать ее. Святая Евстохия умерла около 419 года. Женщина и монахиня, несмотря на то, что в латыни ее имя имеет окончание среднего рода. Эустохиум. Была дочерью святой Павлы, умерла в 404 году, ближайшего друга Иеронима. Эти две преданные последовательницы ученого покинули Рим вместе с ним. В Вифлееме они поселились рядом с домом своего учителя. Со временем они основали там четыре монастыря. Все это имеет отношение к тому, что мы увидим, когда перевернем страницу. На оборотной стороне следующего листа снова повторяется начало пролога Иеронима, теперь уже полностью. «Эксплэйтис викс longa темпора». Едва я в течение долгого времени окончил... текст начинается со сложного инициала «Е» высотой в полстраницы. Инициал заполнен завитками растительного орнамента и расположенными между ними человеческими фигурами. В описаниях рукописи Бодли 717 можно найти различные предположения относительно того, кто это может быть. В тексте пролога Иероним обращается к Евстохии. Он говорит ей, что недавно дописал толкование на двенадцать малых пророков и на книгу пророка Даниила, а теперь берется за Исаию, как и обещал Павле перед ее смертью. В нижней части инициала, по-видимому, показано, как два человека хоронят святую Павлу в церкви Рождества Христова в Вифлееме. Дальше Иероним сообщает, что он также обязан ученевшему мужу Помахию, сводному брату Евстохии. Слева в инициале показан пишущий святой Танзурой. Это, несомненно, снова изображение Иеронима. Он почтительно повернулся к молодой женщине в центре инициала и мужчине в правой его части. У них также есть нимбы. Должно быть, это Евстохия и Помахий. В прологе Иероним сообщает, что он объяснит текст Исаии, а прежде всего то, что пророк говорит нам о пришествии Христа, провозглашенного здесь Эммануилом, который родится от Девы и станет спасителем всего человечества. Биат в комментарии на апокалипсис доходил до абсурда в своих поисках скрытых и мистических уровней значения, которые сам автор текста и представить себе не мог. В отличие от Беата, Иероним рассудителен и рационален. Он хочет понять только то, что Исаия действительно имел в виду. Иероним пословно разбирает текст и анализирует, как эти слова применимы к христианству. Он пользуется и даже хвастается своим колоссальным знанием языков и опытом перевода Библии на латынь. Посмотрите, например, на его комментарий к стиху третьему главы первой Исаии. В этом стихе Господь говорит пророку. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает, народ мой не разумеет». и сопоставляет греческую септуагинту «Израиль не знает меня, народ мой не разумеет меня» и раскрытие метафоры в еврейском тексте «Израиль не знает владетеля своего, и народ не разумеет ясли господина своего». Он отмечает, что Израиль в тексте сравнивается не с собаками, которые одомашнены и умны, а с более глупыми животными. «Вол, несущий ермо закона, означает евреев, а сел обремененный тяжестью грехов, символизирует язычников. Оба они — вьючные животные. Тот, кто отвергнут своим народом, — это скорее не Бог-Отец, а Христос, который сказал «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Этот текст сегодня мог бы стать совершенно обычной проповедью в любой христианской церкви. Одно из самых противоречивых мест во всех библейских книгах пророков – это предсказание, что Спаситель родится от Девы. Это пророчество написано на свитке, который держит Исаия на фронтисписе рукописи, и Иероним комментирует его в третьей книге, глава 16. Текст расположен на фолио 38В39Р. На полях рядом с этим отрывком средневековый читатель провел дрожащую линию. Иероним говорит нам, что обычно в древнееврейском языке девственницу обозначает словом «битуля». Исаия же употребляет слово «альма», которое во всей Септуагинте используется для обозначения просто молодой женщины. Поэтому иудеи, как признает Иероним, отрицают, что пророчество Исаии говорит о непорочном зачатии в буквальном смысле этого слова. Однако Иероним предлагает подробное объяснение этого фрагмента, ссылаясь не только на многочисленные формы слова «Альма» в Ветхом Завете, Ну и на греческий перевод книги Бытия, который сделал во II веке, обратившийся в иудаизм Аквило Синопский. Иероним говорит, что это слово имеет в древнееврейском языке и второе значение. Оно указывает на то, что сокрыто. Так, Деву укрывает ее родители, чтобы она не показывалась мужским взором. То же значение слова «альма» имеет и в пуническом языке, который происходит от древнееврейского, и так далее. Поэтому Исаия действительно имела в виду именно девственную чистоту. Исец в Бодли 717 записал еврейские слова латинскими буквами, но затем провел над ними горизонтальную черту, чтобы показать, что они экзотические мы могли бы в тех же целях использовать курсив. То, что Иероним знал много языков даже по сегодняшним меркам, очень впечатляет и внушает доверие к его словам. Декор рукописи необыкновенно роскошен для библейского комментария. Обычные тексты этого типа относятся к самым аскетичным. Начало основного текста отмечено большим инициалом. В нем изображены Сая, пророчествующие перед израильтянами. Их можно узнать по характерным остроконечным шляпам, которые в средние века носили иудеи в священной римской империи. Каждая из 18 книг начинается с крупного замысловатого инициала, составленного из изогнутых стеблей растений и цветов. Иногда с драконами и львами на разноцветных фонах. На каждой странице есть небольшие заглавные буквы, написанные красными или зелеными чернилами. Некоторые из них украшены орнаментами. Рукопись выглядит очень нарядной и дорогой. Примечательно, что поля страниц рукописи, по-видимому, никогда не обрезались. Края многих листов особенно нижние сохраняют естественные изгибы и неровности, которые были у использованной для изготовления пергамена шкуры. Кое-где во внешнем углу появляется четко заметная дуга на месте, где была шея или плечо животного. В других местах видны параллельные волнистые линии. Это следы, оставшиеся от процесса обработки пергамена во время которой Кожу растягивали и плотно закрепляли на раме. Загадка из эксетерской книги намекала на стадии изготовления пергамена. Вымачивание в воде, отбеливание на солнце, удаление волос, выскабливание ножом. Принцип обработки заключается в том, что пропитанную водой шкуру подвешивают, сильно растягивая со всех сторон. По мере того, как она высыхает, ее снова и снова очищают и выскабливают. Если шкура взята от овцы или козы, то выскабливание продолжается, пока она влажная. Телячью же кожу, по-прежнему натянутую на раму, мастер продолжает выскабливать и после того, как она высохнет. Изображение этого заключительного этапа можно увидеть на знаменитом фронтисписи, В рукописи святого Амвросия начала XII века, которая хранится в государственной библиотеке в Бамберге. В одном из медальонов показано, как монах выскабливает лист кожи, туго растянутый на деревянной раме, специальным изогнутым лезвием на рукоятке. Этот инструмент называется лунелом, Нож с лезвием в форме полумесяца. В русском языке аналога нет. Примечание редакции. Время от времени лезвие случайно прорезало поверхность. Кожа была растянута во все стороны, поэтому даже небольшой дефект или порез легко превращался в круглое или овальное отверстие. В бодли 717 примеры таких отверстий Можно найти на фолио 36, 53 и других. Однако, если мастеру удавалось достаточно быстро ослабить натяжение и отвязать лист от рамы, он мог зашить разрез до того, как тот растягивался. Например, на фолио 42 отверстие аккуратно зашито белой, а на фолио 188 – зеленой нитью. Это, несомненно, подлинная штопка. Ее выполнили в изготавливавшей пергамен мастерской задолго до того, как листы были отданы песцу. На пергамене романского периода такое шитье не редкость. Однако систематически эту практику никогда не исследовали. Тем не менее, она заслуживает изучения хотя бы потому, что это шитье современно ковру из боев. Из всех изящных искусств Средневековья Шитье – одно из хуже всего сохранившихся. Исключением, непредвиденным и неучтенным, является страницы подобных рукописей. После выскабливания пергамен разрезали и складывали, как описано в загадке. Листы собирали в тетради. Бодли 717 сохранилась полностью. Это одна из немногих совершенно неповрежденных средневековых рукописей с которыми мы встретимся в этой книге. В рукописи с современным карандашом проставлена нумерация листов. Число 165 в ней случайно повторяется дважды, поэтому после 165-го листа нумерация, которой я следую в книге, на единицу отстает от реальной. На страницах расположено по 38 строк. Разлиновка выполнена металлическим стержнем или свинцовым карандашом. На внешних полях трех листов четко сохранились наколы. Текст написан в один столбец. Это типично для XI, но необычно для XII века. В XII веке в рукописях такого размера страницы обычно делили на два столбца. Осмотр самой рукописи показывает, что она, по-видимому, сохранила основу оригинального переплета. Как мы только что узнали, поля книги вообще не обрезались. Нет никаких следов аккуратного разглаживания краев и нанесения краски на обрез книги, что было характерно для новых переплетов в XVII веке. Тетради сшиты только тремя ремнями. В XVII веке для такой большой книги этого было бы мало, но для XI века это стандартное решение. Расположение ремней соответствует бледным отпечаткам на средневековых форзацах. Раньше эти форзацы были приклеены к внутренней стороне крышек, куда первоначально и выходили ремни. Между тетрадями 19 и 20, после фолио 152, вложен незакрепленный кусок шнура от средневековой закладки. Если бы тетради когда-то разделялись для повторного переплета, этот шнур бы выпал. Кое-где переплет ослаб, и между фолио 129 и 130 на сгибе можно посмотреть на внутреннюю часть корешка. Никаких видимых следов повторного шитья на нем нет. Вероятно, в 1602 году на рукописи все еще сохранялись первоначальные толстые деревянные доски, покрытые кожей. Это последний этап переплетения рукописи, упомянутой в загадке из эксетерской книги. Может быть, для облегчения транспортировки из переплета выбили штифты, а доски выбросили? Когда книгу привезли в Оксфорд, подлинные ремни XI века были просто пришиты к новым дешевым картонным крышкам и заново сокрыты. Незаметный тысячелетний переплет под обложкой по-прежнему не подводит. Перенос рукописи в Оксфорд задокументирован. Однако и более ранний ее провинанс в Эксетере не вызывает никаких сомнений. На лицевой стороне того листа, где расположен фронтиспис, на верхнем поле есть надпись. По-видимому, она сделана рукой епископа Эксетера Джона Грандисона, 1327-1369. Надпись гласит «Liber ecclesiae exoniensis de коммонибус. то есть «Книга церкви Эксетера», из собрания общины. Двумя страницами позже над инициалом надпись «Liber Ecclesiae Exoniensis» повторяется. В 1327 году, незадолго до того, как Грандисон получил кафедру, была составлена опись «Имущество собора», предназначенная для помощника казначея. В ней упомянуты два списка комментария иеронима к Исайе. Один из них описан как маленький и оценен в 13 шиллингов 4 пенса. Одна марка по средневековому курсу. Другой назван большим, однако оценивался скромнее, в 10 шиллингов. Трудно представить себе рукопись прекраснее, чем «Бодли 717». Поэтому, вероятно, она была более дорогой из этих двух. Цены в каталогах средневековых библиотек обычно отражают сумму, которую пришлось бы возместить тому, кто взял книгу, в случае ее утраты. В 1412-1413 годах в Эксетере была построена новая библиотека, и книги приковывали цепями к книжным шкафам. После этого выдавать их прекратили, но к тому времени остался только один список, комментария иеронима к Иссае. Вполне вероятно, что кто-то взял вторую книгу и уже никогда не вернул ее в собор. В 1506 году сохранившуюся рукопись внесли в новую опись имущества собора. В позднем средневековье существовал обычай цитировать в таких описях, Первые слова со второго листа книги. Все копии одного и того же текста начинаются одинаково. Однако почти во всех списках текст на втором листе начинается с разных мест. Благодаря этому обычаю рукопись можно точно идентифицировать. Список иеронима в обозначен как du folio. «Эйусская сапиенция» — это действительно те слова, с которых начинается второй лист рукописи Бодли-717. Книга была девятой по счету на девятом из одиннадцати столов в южной части библиотеки. В нижней части заднего форзаца сохранился четкий зеленый отпечаток от замка цепи. Впрочем... Этот отпечаток также мог остаться от цепи XVII века в Бодлианской библиотеке. Есть еще одно независимое свидетельство того, что эта рукопись была в Эксетере в начале XIV века. В то время францисканцы в Оксфорде подготовили так называемый «Registrum де Delibris Doctorum et Auctorum Veterum», «Регистр книг древних учителей и писателей в Англии. Примечание редакции». Это был своего рода межбиблиотечный общий каталог сочинений крупнейших богословов и отцов церкви. Для его создания были проинспектированы собрания почти сотни христианских общин Англии, Шотландии и Уэльса. Каталог был организован по авторам. Комментарий Иеронима к книге пророка Исаи в то время был широко распространен. Как сообщал Региструм, списки этого комментария хранились в 24 британских библиотеках, то есть в четверти учтенных собраний. Среди этих собраний была и библиотека Экстерского собора. Однако в конце XI века сочинение Иеронима было редкой новинкой. В Англии конца англосаксонского периода неизвестно ни одного списка этого текста. Иероним упоминает Британию, когда говорит о распространении людей по земле в комментарии к сороковой главе Исаии. Странно, но очень приятно осознавать, что Иероним, который писал свой текст в Вифлееме, вообще слышал об этой стране. Около 1090 года Практически в одно и то же время в Англии появились три первые рукописи «Комментария Иеронима Касаи». Эти рукописи приобрели соборы Эксетера, наш список, Кентербери и Солсбери. Вопрос заключается в том, как и, главное, почему, «Комментарий Иеронима вдруг появился в Англии». Чтобы ответить на этот вопрос нам придется углубиться в политическую и социальную историю, потому что конец XI века в Англии был временем немыслимых потрясений и перемен. Попросите любого британца назвать какую-нибудь историческую дату, за исключением нескольких человек, которые так и не смогли прийти в себя от восторга После победы Англии на чемпионате мира по футболу в 1966 году большинство назовут 1066 год. 28 сентября этого года нормандский флот под командованием Вильгельма, герцога Нормандии, пристал к берегу в Певенси. Это событие изображено на ковре из боева. 14 октября в битве при Гастингсе Захватчики разгромили англосаксонское войско и убили короля Гарольда. 25 декабря 1066 года на Рождество герцог Вильгельм, впоследствии названный Вильгельмом Завоевателем, был коронован, в Вестминстерском аббатстве и стал королем Англии. Эти события привели к совершенно сокрушительным последствиям для англосаксов. Однако в то же время они швырнули Англию в водоворот большой европейской истории. Эта дата так глубоко запечатлелась в сознании англичан, что ее никогда не забывают. Нормандское завоевание и последовавшая за ним оккупация полностью изменили многие аспекты управления, землевладения, привилегий языка и социальной идентичности. Последствия этих процессов и сегодня все еще заметны в Британии. До сих пор присутствуют в современных ландшафтах и здания, построенные в то время завоевателями в качестве вызова местным жителям. Это огромные каменные замки, возвышающиеся над средневековыми городами, а также соборы и монастыри в основательном романском стиле, пришедшем из Европы. Даже камень иногда везли из Нормандии. Новые постройки обслуживались нормандцами. После 1066 года епископами и аббатами в Англии назначались почти исключительно представители нормандского духовенства. Это было не так уж и плохо. Монах Уильям Сберийский, около 1080-1143 Красочно описал, как завоеватели вдохнули новую энергию и жизнь в переживавший упадок монастыри англосаксонской Англии. Они основали множество новых общин. За период с момента завоевания до смерти в 1135 году Генриха I Баклерка, младшего сына Вильгельма, Число монастырей в Англии увеличилось с примерно 60 до более чем 250, и все эти общины нуждались в книгах. Характерной чертой норманцев было стремление к стандартизации. Принимая на себя управление существующими церковными общинами в Англии и основывая новые, они фактически выдавали указание приобрести ряд обязательных сочинений – Набор текстов был примерно одинаков для всех. После нормандского нашествия предпринимались поистине необычайные усилия по созданию рукописей и пополнению английских библиотек. Огромное количество дошедших до наших дней книг служит осязаемым свидетельством этих усилий. Англосаксы не оставались без рукописей и до этого. Однако они были ограничены в выборе и возможностях их приобретения. В прежние времена Средиземноморской учености в Вермутияру давно прошли. Монастыри пострадали от беспощадных набегов викингов. Епископ Леофрик, который приобрел Эксетерскую книгу, подарил своему собору и другие любопытные рукописи. Однако, за исключением литургических книг и пары томов на древнеанглийском языке, в основном это были случайные рукописи, которые он, несомненно, приобрел во время обучения в Лотарингии. Вероятно, многие каноники Эксетера смотрели на них с недоумением и не проявляли к ним никакого интереса. Тем не менее, если бы не Леофрик, в Эксетере конца англосаксонской эпохи вообще почти не было бы книг. Деятельность по восстановлению монастырей существенно отразилась на количестве рукописей. От предыдущих пяти столетий распространения христианства и монашеских трудов на Британских островах с прибытия Святого Августина до 1066 года даже фрагментов рукописей сохранилось очень мало. Однако до наших дней дошла почти тысяча книг, созданных за 64 года с завоевания до 1130 года. А периода же с 1130 года до конца 12 века книг сохранилось так много, что никто и не пытался их сосчитать. Эти покупки сопоставимы по срочности с деятельностью Томаса Бодли в 1600 году. Однако список книг у норманцев был намного более точным. Вдруг оказалось, что в каждой монастырской библиотеке должны быть похожие комплекты всех основных сочинений традиционных христианских богословов. Писали теперь снова только на латыни, международном языке. В нормандские монастыри поступали обширные собрания одних и тех же трудов отцов церкви. Прежде всего это были сочинения России Медиаланского, Иеронима Стридонского, Блаженного Августина, Флавия Кассиодора и Григория Великого. Число обязательных книг обычно включали толкование Амвросия около 339-397 годов на Евангелие от Луки и, возможно, его же Хексомерон, сочинение о шести днях творения. Письма и комментарии Иеронима около 342 420 -го годов. «Де Цветате Деи», Августина, 354 430 годы. «О Граде Божием», примечание редакции. И его же толкование на книгу бытия. «Салтирь», часто в трех томах, и «Евангелие от Иоанна». Комментарий Кассиадора около 485 580 годов к Псалтире. Длинный с многочисленными отступлениями и размышлениями о человеческой жизни комментарий Григория около 540 604 годов к книге Иова «Моралия». Многие из этих традиционных текстов раньше были слабо представлены в английских библиотеках, если вообще были. За короткий период было изготовлено огромное количество книг. Новые рукописи были похожи друг на друга, как нормандские церкви. Чуть больше половины всей библиотеки Эксетерского собора, которая в 1602 году отправилась в Оксфорд, составляли рукописи, написанные за короткий период конца XI – начала XII века, В их число входили 4 тома сочинений Амвросия, 3 тома Иеронима, 15 Августина и 9 Григория. Все они сейчас находятся в Бодлианской библиотеке. По стилю многие из них очень похожи на сделанную Гуго рукопись Иеронима. В каталоге библиотеки Эксетерского собора 1327 года Числилось даже больше сочинений отцов церкви. Среди них 11 книг Иеронима, 22 Августина и 15 Григория. До конца XI века большинства из этих текстов в Эксетере не было. Некоторых из них, например, комментарии Иеронима книги Исаии вообще не было в Англии. Поэтому нужно было откуда-то взять образцы для этих рукописей. По всей вероятности, эти образцы привозили из Нормандии. Текст в Бодли 717 принадлежит к так называемой галиканской редакции «Комментария Иеронима Касаи». Эта редакция широко представлена в Северной Франции. Известны в списке конца VIII века из аббатства Корби Бли Самьена и аббатства Сент-Аман между Лиллем и Валенсиеном. Считается, что все рукописи этой редакции происходят от утраченной рукописи, которая, возможно, хранилась в дворцовой библиотеке Карла Великого. По сравнению с другими списками в тексте «Бодли-717» есть кое-какие странности. В Средневековом Эксадере кто-то заметил их. Например, на фолио 7R7V... Есть длинный отрывок, вставленный в комментарии к тексту Исаи глава 1 стих 12. В конце 11 века корректор оставил на полях предупреждение ⁇ из тут надо с То есть это не из иеронима ⁇ Что совершенно справедливо, источник этого отвергнутого отрывка я найти не сумел. Тот же корректор в нескольких местах предлагает другие варианты прочтения. Примеры можно найти в самом начале рукописи. На фолио 3р текст интерпретирует имя Исаия как «Сальватор Домини» – «Спаситель Господа». В патрологии «Сальватус Домини», то есть «Спасенный Господа». Здесь и далее примечание редакции. А корректор вместо этого предлагает Салютаре Домини». Лекарство – целебное средство Господа. На фолио 6р в комментарии к тексту Исаии, глава 1, стих 8, сказано, что Павел на эту тему написал больше. скрибенскую дицит эрго нунквит. Пишет и говорит «И так неужели?» Корректор справедливо предполагает, что должно быть по-другому. «Скребенского дико эрго нунквит. И пишет и так спрашиваю, неужели?» Это послание апостола Павла к римлянам, глава 11 стих 1. На фолио 9р текст упоминает «министерия вини» – «служители вина», а корректор предлагает «мистерия вини» – «тайны вина» – «мистериум». Как более разумную альтернативу. На фолио 227-Р корректор оставил для себя пометку Хукусское emendatum est», то есть исправлено до этого места. Но после этого он забыл стереть собственную запись и продолжил работу. Большинство рукописей из Эксетера сейчас хранятся в Бодлианской библиотеке. Однако в Англии есть и другие соборы. В некоторых из них большая часть библиотеки по-прежнему осталась на месте, почти нетронутой со времен Средневековья. Чтобы понять Бодли 717, мы отправимся в два таких собора. Первый из них, прекрасный готический собор с высоким шпилем, находится в Солсбери, в графстве Уилтшир примерно в 135 километрах к юго-западу от Лондона и на полпути к Эксетеру. Его начали возводить в 1220-х годах после переноса города с менее подходящего места на вершине холма Старого Сарума. Нынешняя библиотека была устроена в 1445 году над Восточной галереей Клуатра. Чтобы попасть в нее, нужно войти в сам Солсберийский собор через средневековую дубовую дверь без всяких опознавательных знаков, расположенную в южном рукаве трансепта. Оттуда я поднялся по узкой винтовой каменной лестнице и оказался перед еще одной средневековой дверью. Она усеяна металлическими накладками, а в качестве ручки используется железное кольцо. Здесь меня встретила библиотекарь Эмили Нейш. В книге посетителей мое имя было первым почти за месяц. В библиотеке есть небольшое рабочее пространство с восьмиугольным деревянным столом. Книжные шкафы отгорожены, словно алтарная часть в храме. Эмили уже выложила для меня на стол МС-25. Это Солсберийский список, комментариев иеронима к книге пророка Исаии, современной Бодли 717. Рукопись была приобретена для собора, еще когда он располагался на прежнем месте, в Старом Саруме, во времена святого Осмунда. Осмунд был лордом-канцлером при Вильгельме Завоевателе и епископом Солсберийским, 1078 1099. По свидетельствам источников, он и сам был писцом и переплетчиком. Осмонд приехал из нормандского города Се и, очевидно, лично руководил приобретением и переписыванием книг из нормандского списка необходимых текстов. В начале XIII века, когда был возведен новый город Солсбери, Имущество Старого собора времен Осмунда перенесли на новое, благоустроенное место в трех километрах к югу в долине реки Эйвон. Приятно иметь дело с рукописью, которая на протяжении почти тысячи лет не меняла владельцев и никогда не путешествовала дальше, чем на пару миль. Солсберийский список выглядит совершенно иначе, чем Бодли 717. Это рукопись. Сделано исключительно для практических целей. Страница заполнена убористым текстом. Декор незначителен. Я отыскал в ней те четыре фрагмента, которые только что цитировал из эксоторской рукописи. Вставленного отрывка в Солсберийском списке нет. Все три исправления, предложенные корректором в Эксоторе, соответствует оригинальным вариантам в рукописи из Солсбери. Другими словами, эти две рукописи были скопированы с независимых образцов. Однако в очень ранний период писец из Эксетера сопоставил рукопись живописца Гуга со списком из Святого Сарума или какой-то другой очень похожей рукописью и внес изменения на поля собственной копии. Это открывает нам один интересный аспект нормандской интеллектуальной истории. Соборы в Солсбери и Эксетере входят в число девяти секулярных, то есть не монастырских соборов средневековой Англии. Весьма вероятно, что духовенство этих соборов юго-западной Англии было хорошо знакомо между собой они вполне могли сравнивать свои приобретения. Во времена эксаторского епископа Осборна связи между двумя соборами несомненно существовали, так как писец из Солсбери скопировал принадлежавший эксатеру список книги Страшного Суда. Характерная для средневековья особенность при сопоставлении двух рукописей и иеронима Корректор не стал изменять текст. Он заметил разночтение и просто добавил слово «вель», то есть «или», не отдавая предпочтения ни одному из вариантов. В поисках параллелей к рукописи Гугу мы отправимся в еще одно путешествие. Оно приведет нас в собор в Дареме. Даром находится так же далеко на северо-востоке Англии, как Эксетер на юго-западе. Сегодня до этого некогда отдаленного поселения можно добраться по железной дороге от вокзала «Кингс-Кросс» всего за три часа. Пока лондонский поезд подъезжает к станции ударами, перед вашими глазами открывается потрясающий вид на одно из достижений нормандского завоевания. На склоне холма напротив возвышается грозный замок, строительство которого было начато в 1072 году. К нему примыкает собор, выполненный из такого же песчано-коричневого камня. Его начали возводить на месте предыдущего в 1093 году. Оба здания грандиозны и неприступны. Они стоят на краю утеса над большой петлей реки Уир которая далеко внизу несет свои воды к Вермуту и Северному морю. От станции вы спускаетесь с холма, проходите мимо дома Ричарда Геймсона, через мост Милбернгейт и поднимаетесь по крутой седлер стрит к средневековому городу. Библиотека нормандских рукописей сейчас располагается в бывших монашеских кельях. Она сохранилась в значительной степени нетронутой. Чтобы попасть в нее, нужно пересечь неф собора и снова выйти наружу. Библиотека расположена над дальней галереей Клуатра. Библиотекарь здесь австралиец, а его помощник – новозеландец. Средневековые епископы Дарема считались самостоятельными правителями, которые распоряжались не только церковными, но и светскими владениями. Это была очень богатая епархия. Нормандцы поставили епископом Дарема Вильгельма из Сен-Кале, 1081-1096. Он родился в бое в самом сердце Нормандии. Сен-Кале, его также иногда называют сен карелев от которого он получил свое имя, это монастырь на северо-западе Франции, к востоку от Лимана. Прежде чем отправиться в Англию вскоре после завоевания, Вильгельм был сначала приором, а затем аббатом. Ему покровительствовал Ода, епископ и сводный брат нового короля. Второй том Библии, принадлежавший Вильгельму из Сен-Кале, хранится в библиотеке Даромского собора до сих пор. Это роскошная книга конца XI века. По стилю она заметно напоминает рукопись Гуга из Бодлианской библиотеки. На первом листе Библии помещен список из 49 книг, которые епископ Вильгельм из Сен-Кале подарил своему новому собору. Этот список начинается с самой Библии. Он практически совпадает с перечнем текстов, которыми нормандцы хотели снабдить свои монастыри. В списке перечислены. Толкование на Псалмы в трех томах. цвета De Деи и комментарии к Евангелию от Иоанна Блаженного Августина. Толкование Иеронима на двенадцать малых пророков, но как ни странно, не на Исаю. Моралия в двух томах и комментарий к Иезекиилю Григория Великого. Толкование Рабана Мавра на Евангелие от Матфея. «Сочинение Оригена», «Беды достопочтенного», «Амвросия», «Медиаланского» и так далее. Около двадцати книг из этого перечня по-прежнему стоят на полках в Даренском соборе, и их легко опознать. Неожиданная сохранность. Одна из этих рукописей, третий том «Комментарий Августина к псалмам» заканчивается длинным поэтическим колофоном. Калафон сообщает, что книга была заказана епископом Вильгельмом в то время, когда он ушел из своей епархии. На латыни фраза звучит так tempora quo proprio cessit episcopio». Это точное и очень ценное указание. Оно позволяет датировать рукопись коротким периодом с конца 1088 года по сентябрь 1091 года. В это время епископ был отправлен в изгнание и вынужден был покинуть Дарем и вернуться домой в Нормандию. Он оказался вовлечен в восстание против Вильгельма Рыжего, который возглавлял его покровитель Ода Избаева. Должно быть, он отослал рукопись обратно в Англию, или привез ее с собой, когда вернулся. Это полностью согласуется с утверждением Симеона, хрониста из Даремского собора. Между 1104 и 1107 годом события были еще свежи в памяти. Симеон писал, что Вильгельм из Сен-Кале прислал из Нормандии книги перед тем, как в 1091 году вернулся из изгнания. Стихи в рукописи Августина продолжаются и дальше. Там сказано, что материалы для создания рукописи были представлены епископом. Работу же выполнил по его приказу один человек, который носил его имя Вильгельм. Материус сумту саглабар империо. Номенный союзом Конфес Велельмус. Таким образом мы знаем имя писца, по крайней мере, для этого тома. Во втором томе того же трехтомного сборника, он также хранится в Дареме, содержится более подробная информация. В одном из инициалов, очень похожем по стилю на инициалы живописца Гуго, размещен цветной рисунок, изображающий стоящего епископа. Над головой у епископа написано имя «Вилемус епископус». Это сам Вильгельм из сен -Кале высокий и статный в зеленом облачении. У его ног изображена колено преклоненная, склонившаяся фигура. Имя этого персонажа также подписано «Робертус Беньямин», то есть Роберт Беньямин. Он похож на живописца Гугла. У него монашеская танзура и синее одеяние. Роберт Беньямин указывает длинным пальцем на епископа, и держит длинный свиток с обращенными к покровителю словами. Он молится, чтобы епископ получил награду в будущей жизни, но и практично высказывает пожелание, чтобы и сам он, художник, получил в качестве оплаты самое большое вознаграждение. от Пиктор Мерцис Максима Дона Итак. Исходя из всего этого, мы можем сказать, что трехтомное толкование Августина на псалмы из Даримского собора было заказано в Нормандии между 1088 и 1091 годами. Епископ предоставил материалы за свой счет. Одного из песцов также звали Вильгельмом. Среди художников был некий Роберт Беньямин, который ожидал оплаты и поэтому, очевидно, был скорее мастером, чем послушным монахом, работающим бесплатно. Подписанные автопортреты средневековых миниатюристов чрезвычайно редки, что делает рисунок Роберта Беньямина достойной парой автопортрету живописца Гуго. Более того... Автопортрет художника истолкования Августина, возможно, оспаривает претензии Гуга на создание самого раннего такого изображения в английских рукописях. Как и следовало ожидать, такая подробная информация привлекла внимание историков, изучающих производство книг в Англии романского периода, прежде всего полиографов Майкла Галлика, Ричарда Геймсона, и Родни Томпсона. Все они мои друзья и коллеги, которым я безмерно обязан. При случае мы засиживались до поздней ночи, обсуждая эти книги во всех аспектах. Мы предметно сопоставляли рукописи из Дарама и из Эксетера. В результате такого сопоставления можно увидеть, что над книгами, предназначенными для обоих этих соборов в Англии, Работали одни и те же писцы. Эти же писцы создавали и рукописи для внутреннего пользования в Нормандии, где Вильгельм и Сен-Кале коротал время своего изгнания. Вероятно, главным образом в Байо, где он родился. Например, основной писец Библии Вильгельма и Сен-Кале, несомненно, все еще жил в Байо больше, чем тридцать лет после ее создания. Большинство этих открытий принадлежат Майклу Галику. От имени общины собора в Бойо этот писец сделал запись в погребальном свитке Виталиса, аббата Савиньи, который умер в 1122 году. В этой записи выражены соболезнования общины. Свиток хранится в Национальном архиве Франции в Париже. Тот же самый писец принимал участие в работе над даремским трехтомным толкованием Августина на псалмы, которое частично было иллюминировано Робертом Беньямином. Он же, что имеет большее значение для нашего рассказа, выполнил рукопись Ланфранка, которая хранилась в Эксатерском соборе, а сейчас находится в Оксфорде, а также два тома Григория, Они по-прежнему хранятся в городской библиотеке Байо. Более того, один из писцов, корректировавших Библию Вильгельма и Сен-Кале, принимал участие и в вычетке рукописи Оригена. Эту рукопись епископ Вильгельм также подарил Даремскому собору. Главный писец рукописи Оригена, в свою очередь, переписал Григория для Дарема и Августина для Эксетера. Он же, по-видимому, выполнил часть другой рукописи Августина, которая по-прежнему находится в Нормандии. Когда-то она принадлежала Жумьежскому аббатству Блисруана, примерно в 135 километрах к востоку от Байо. В эту команду работавших вместе мастеров входил и художник Роберт Беньямин, который добавил свой портрет в Даремскую рукопись Августина. Насколько мы можем судить по стилю, он же выполнил первый инициал в Библии Вильгельма из сен калея и принимал участие в создании эксаторского Августина и рукописи Григория из Байо. Роберт Беньямин также украсил толкование Августина на Евангелие от Иоанна, которое сейчас хранится в Руане. Это толкование принадлежало аббатству Сен-Туэн. Очевидно, что все это было масштабной международной деятельностью, а не работой какого-то миниатюриста-одиночки в Эксетере. Вырисовывается примечательный треугольник с опорными точками в Дареме, Эксетере и Нормандии. Теперь, учитывая всю эту информацию, давайте вернемся в Бодлианскую библиотеку в Оксфорде. МОС Бодли 717 с подписью живописца Гуга все еще зарезервировано для нас и спокойно лежит на стойке выдачи в зале Маккероса. Теперь мы видим, что она чрезвычайно похожа на даремские и нормандские рукописи. Все они написаны аккуратным континентальным почерком с острыми засечками. Инициалы со сложными бушующими растительными орнаментами в основном прорисованы красным цветом, и заполнены глубоким синим, зеленым и красным. Наверняка Бодли-717 также сделано в Нормандии. Еще одна деталь. Крыша на Дальковом, в котором сидит Гугу, явно покрыта черепицей. Возможно, я ошибаюсь, специалисты могут поправить меня, но в Дэване традиционно делали соломенные крыши, Тогда как в Нормандии использовали плитку или черепицу. Майкл Галик сказал мне, что пергамен рукописи совершенно европейский по структуре. Он не похож на мягкую английскую кожу, использованную в тех рукописях, которые точно были изготовлены в Эксетере. Характерно французской, по словам Галика, является и схема разлиновки листов с четырьмя вертикальными линиями между столбцами текста. Английские песцы обычно проводили три линии. Все это мелкие детали, но в совокупности они важны, так как подтверждают то, что мы уже знаем из Дарема и Нормандии. Якобы английский автопортрет живописца Гуго на самом деле создан на континенте. Над Бодли 717 работали четыре песца но весь декор выполнен одним художником. Почерки четырех песцов распределяются так. Первый. Фолио 1 r 8 в Тетрадь 1. Второй. Фолио 9Р144В. Тетради 2, 18; Третий. С фолио 145 r до 18 строки фолио 185В. Четвертый. С девятнадцатой строки фолио 185В до конца рукописи, заканчивая портретом живописца Гуго на фолио 287В. Обратите внимание, части работы, выполненные каждым из писцов, в основном соответствуют разделению рукописи на тетради. Мы часто встречаемся с этой особенностью в нашем путешествии. Песцы разлиновывали пергамент различными инструментами. Это свидетельствует о том, что они сами подготавливали свои листы к работе. Первый и четвертый песцы продавливали линии строк острым инструментом. Второй и третий чертили их свинцовым карандашом. Большинство историков рукописей предполагают, что четвертый песец — это сам живописец Гуго. «Так ли это?» «Мы имеем право задаваться этим вопросом». Опыт изучения рукописи Августина издарома напоминает нам о разделении труда. Над списком Августина работали писец Вильгельм и художник Роберт Беньямин. Более того, портрет Гуга четко подписан. «Живописец и иллюминатор». О том, что он был песцом, там не упоминается. Я думаю, мы можем допустить, что Гуго работал над украшением всей рукописи. По стилю ее декор полностью соответствует автопортрету. Но вообще-то Гуго изображает себя в виде писца. В этом нет никаких сомнений. Перед тем, как писать, он одной рукой разлиновывает рукопись, как мы только что узнали эту задачу песцов. Другой рукой он окунает перо в чернила, а вовсе не кисть в краску. Можно обнаружить и еще одно подтверждение того, что Гуга был и песцом, и художником. Посмотрим на форму тех пространств, которые были оставлены для инициалов. Второй и третий песцы... Давайте пока не будем обращать внимания на первого. Оставили просто прямоугольные пустые места, куда позже должны были быть вписаны большие инициалы. О форме расположения инициалов они не думали, но на полях подписали слова подсказки, чтобы было понятно, какие буквы нужно вставить. Гугу было очень неудобно вписывать в эти сквозные квадратные проемы свои изгибающиеся текучие инициалы с множеством ответвлений. Но, начиная с фолио 185В, когда к работе приступил последний писец, ситуация меняется. Строка за строкой текст написан так, чтобы его границы соответствовали изгибам и ответвлениям нарисованных инициалов. украшение и текст здесь уютно прижимаются друг к другу, как молодожены в постели. Они наверняка выполнены одновременно и одним и тем же человеком. В общем, четвертым песцом должен быть Гуго. Как и в случае с песцами из Дарома, которых мы сумели опознать, можно найти довольно много рукописей, к которым живописец Гуго приложил руку, хотя бы предположительно. Он работал над ними в качестве песца или художника. В число этих рукописей входят еще две книги, попавшие в Бодлианскую библиотеку из Эксатера Де цвета Августина и Де Кура пасторалис Григория. Вероятно, Гуго также переписал комментарий Иеронима к малым пророкам, который Вильгельм из Сен-Кале подарил дарему и отрывки из гамилия Августина, которые каким-то образом возможно, через Англию, оказались в Швеции. Самая примечательная из его работ — рукопись малых сочинений Ансельма Кентерберийского. Она принадлежала аббатству Жюньеш в Нормандии, а сейчас хранится в Руане. Список Ансельма важен для нас, потому что в тексте автор сочинений назван архиепископом Кентербери. Таким образом, рукопись была выполнена не раньше 1093 года, когда Ансельм стал архиепископом. А значит, после того, как Вильгельм из Сен-Кале вернулся в Дарем. Следовательно, Гуга не отправился в Англию в свите вернувшегося епископа, как предполагали некоторые, а остался дома в Нормандии. В качестве художника, а не писца. Гуга почти наверняка работал и над еще одной рукописью из жюмьежа Это сборник житий святых. Сейчас он находится в Руане. Возможно, Гуга украсил фрагмент сборника гимнов конца XI века, который хранится в Национальной библиотеке в Париже. На основе стилистического анализа рукопись также приписывают аббатству Лимеж. Эта атрибуция чрезвычайно соблазнительна. В сборнике есть изображение поющего священнослужителя с благословляющим жестом. Красными чернилами рядом подписано его имя – Левита. Предположительно, это значит Гуго-Левит, то есть Диакон. Стиль изображения очень похож на стиль Гуга в Бодли-717. Оба рисунка подписаны одним именем. Действительно ли это один и тот же человек? Полностью убедить себя в этом я не могу, но это вполне возможно. В целом представляется, что свидетельства даремских рукописей указывают скорее на Бое, чем на Жумеш. Именно в Бое, вероятнее всего, дружно работавшие вместе писцы и художники создавали рукописи для обоих английских соборов. Переписчик Библии епископа Вильгельма из Сен-Кале спустя тридцать лет после ее создания все еще выполнял заказы для соборного капитула боево экстер как и Солсбери, не был бенедиктинским приоратом. В нем служили секулярные каноники. Также был устроен и собор в боево Почему-то проще представить, как капитул Эксетера договаривается с собором-собратом в Нормандии, чем с Бенедиктинским монастырем. Бойо вовсе не был чуждым и недоступным, как это может показаться. Он расположен на таком же расстоянии от Эксетера, как и Лондон. При этом на корабле до Байо было намного легче добраться. Гуго мог быть связан с мастерской в байо изготовлявший рукописи на экспорт. Если это так, вполне логично, что аббатство Жемьеш в удаленной части Нормандии было еще одним внешним заказчиком этой мастерской, таким же, как Эксатер и Дарем. Именно в это время мы находим в Англии и Франции первые туманные упоминания о монастырях, которые нанимали писцов и художников». Нанятые мастера должны были помогать с небывало огромными заказами на рукописи. В источниках есть даже намеки на то, что мастерские могли получить доступ к уже частично выполненным рукописям. Работать над этими рукописями могли начать в ожидании новых заказов или, что более вероятно, для какого-то предыдущего большого проекта, который остался незавершенным. Есть предположение, что Вильгельм из Сен-Кале стал заказчиком даромской рукописи Августина, когда она уже была доведена примерно до середины второго тома. Как раз в этом месте Роберт Беньямин изобразил себя вместе с епископом. Нечто подобное произошло из Бодли 717. Живописец Гуго начал работать над рукописью, когда до фолио 185В Текст в ней был уже написан, но декор еще не был выполнен. Гуго закончил текст, а затем по всей рукописи добавил инициалы туда, где предыдущие писцы оставили пустые места. Небольшая деталь в структуре книги показывает, что иллюминацию выполнили позже, причем сознательно усовершенствовав ее. Вспомните приведенную ранее структуру блока. В начала рукописи перед фолио-1 вставлены четыре листа. В Бодлианской библиотеке их обозначили номерами 3-6. Я говорил, что в них скрыта важная часть этой истории. Когда Гуга приступил к работе над проектом, вероятно, рукопись открывалась только одним скромным листом с началом текста. Этот лист располагался перед нынешним фолио-1 текст на котором раньше начинался со слов «Unde Туорум. туром", тринадцатая строка в печатном издании 1993 года. Гуго убрал первый лист и заменил его новыми, непревзойденного качества. Он вставил дополнительные четыре листа с полностраничными миниатюрами. Все эти миниатюры Гуго выполнил собственноручно. Изображение подчеркивает роль Евстохии и ее матери, которые заказали Иерониму комментарии. Ближе к концу оборотной стороны нынешнего фолио-6 живописец Гуга начал понимать, что ему не хватит оставшегося места для текста, который он писал по очереди красными и зелеными чернилами. Слова «Унде Аратионум» На следующей странице, по-видимому, уже были написаны. Гуго стал располагать строки все ближе и ближе друг к другу. В конце концов он сдался и добавил дополнительную строку над словами «Унда на фолио 1Р. Однако даже после этого точно расположить текст не удалось. Пришлось стирать его и переписывать заново. Только тогда получилось сгладить переход. На самом деле мы не знаем, был ли Гуго монахом. Ни он, ни Роберт Беньямин не называют себя брат, как следовало бы ожидать. Это звучало бы как фратер Хуго. Единственная причина предполагать, что они были монахами, заключается просто-напросто в том, что никто не может себе представить, что в XI веке изготавливать рукописи мог кто-то еще. Точнее, дело в том, что оба они изображают себя станзурами. Также поступил и следующий миниатюрист, который оставил подписанный автопортрет в английской рукописи. Уильям Дебрель числится среди книготорговцев в Оксфорде приблизительно в 1230-1252 годах. Он изобразил себя в часослове и в тетради миниатюр, вставленной перед псалтирью. Мы точно знаем, что Дебрель не был монахом, потому что у него была жена по имени Селина и собственный дом на Кат-стрит. Автопортрет с танзурой — это, по-видимому, не более чем признание своего положения при церкви, а также призвание создателя священных книг. Эта деталь вполне может быть не более достоверной и автобиографичной, чем зеленые волосы живописца Гугу или нимб, с которым Роберт Беньямин изобразил себя. Вернемся к автопортрету в Бодли 717. Любопытно кажущаяся тавтология, которую допустил Гугу: Пиктор – et иллюминатор, то есть «живописец и иллюминатор». Эти профессии кажутся синонимами. Строго говоря, иллюминатор украшает рукопись с золотом или серебром, которое сияет на свету, откуда и происходит слово. Однако ни в одной из рукописей этой группы из Эксатера, Дарама и Нормандии, золота нет. Поэтому здесь, как и почти везде, это слово должно обозначать просто человека, который украшает рукопись. Слово «пиктор» — «живописец», по-видимому, значит немного другое. Оно точно не может обозначать писца. Насколько мы можем судить о карьере средневековых миниатюристов, часто они работали и над настенными росписями, и над другими требовавшимися изображениями и произведениями искусства. Гуго вполне мог быть профессионалом во многих областях помимо производства рукописей. Возможно, он возглавлял работу над всем заказом. В даромской рукописи Робин Беньямин Пиктор изображен вовсе не трудящимся над миниатюрой, а беседующим с заказчиком. Вероятно, Роберт и Гуга были опытными руководителями и организаторами своих мастерских. На самом деле Гуга вряд ли был левшой. В его почерке совершенно нет наклона в обратную сторону, который так часто заметен в почерке левшей. Может быть, он рисовал себя, смотря в зеркало, и забыл исправить изображение. Или он понимал, что оно получилось в зеркальном отражении, и именно поэтому назвал его «имага», образ или отражение. Но более вероятно другая причина. Гуга на автопортрете не пишет и не работает над миниатюрой, а занимается разлиновкой пергамена. Возможно, именно поэтому он изобразил себя с пером в левой руке. Правой рукой он чертит направляющие линии, а перо держит про запас, чтобы использовать его, когда понадобится. Если живописец Гуга был мастером-ремесленником в бою, это могло бы подсказать, кто стал заказчиком замечательного комплекта книг для Эксетерского собора. В отличие от Роберта Бенямина. Гуга не называет имени того, кто платил ему. Заказ такого объема и с таким количеством декора стоил бы очень дорого. Эксетерская рукопись украшена даже богаче, чем книги, которые заказывал князь-епископ Вильгельм из Сен-Кале. Более того, она была частью комплекта из по меньшей мере девяти подобных томов. Можно предположить, что эти рукописи попали в «Эксетер», В самом конце служения Осберна, который был епископом в 1072-1103 годах, сохранилось довольно мало свидетельств современников об Осберне. Эти свидетельства не позволяют предположить, что епископ был расточителен или отличался щедростью к своему собору, в отличие от Вильгельма и сен -Кале. Последние годы своей жизни Осберн страдал от немощи и слепоты. Однако он принадлежал к знатному нормандскому роду и был троюродным братом Вильгельма-завоевателя по материнской линии и младшим братом Вильгельма фитц -осберна. Умер в 1071. Вильгельм Фитц-Осберн был ближайшим соратником Вильгельма-завоевателя в битве при Гастингсе. Впоследствии он стал первым графом, Херриворда и одним из богатейших людей Англии. Что еще важнее, Осберн и Вильгельм фиц Осберн были двоюродными братьями Одо из Байо, сына матери герцога Вильгельма. Одо вместе с Вильгельмом фиц Осберном сражался при Гастингсе. Он был епископом Байо с 1049 по 1097 год. Одо был даже богаче Фитц Осберна. И уступал только Вильгельму-завоевателю. Возможно, именно он был ключевой фигурой в истории рукописей, заказанных для Эксетера и Дарема. В 1088 году вместе с Вильгельмом из Сен-Кале он вернулся из Англии в Байо. В 1089 году оба они засвидетельствовали данную Байо-Хартию. Больше всего Ода известен как возможный заказчик ковра из Байо. Вы, наверное, уже догадываетесь, к чему я клоню. Виктор, художник и ремесленник Гуго, вполне возможно, был близок ко двору Одо. Чрезвычайно любопытно общее сходство между ковром из Байо и повествовательными миниатюрами Гуго в рукописи «Бодли-717». Персонажи с глазами-бусинками, длинными носами и маленькими ртами изображены в сложной архитектурной среде и подписаны за главными буквами чередующихся цветов. Мы приняли, что Гуга был иллюминатором. Но что значит «пиктор»? Вполне возможно, что Гуга и Роберт Беньямин входили в нанятую епископом группу мастеров, работавших над ковром из боё. У изучения истории почти тысячелетней давности есть небольшое преимущество. Оно заключается в том, что мы можем размышлять о различных возможностях, даже когда у нас нет доказательств, кроме разумного правдоподобия. Роберт Беньямин и живописец Гуга, по-видимому, приступили к работе над Даремским Августином, и эксатерским иеронимам, соответственно, около 1088 года. Рукописи к тому моменту были уже наполовину готовы. Возможно, некоторые из отправленных в Эксетер и переданных в даром книг случайно остались от какого-то заказа, работа над которым в бойо была прервана. Если это так, может быть, что рукописи начали создаваться по заказу Ода из боио, Возможно, они предназначались для его собора. Прекращение работы могло быть связано с тем, что в 1087 году Ода оказался в опале и потерял свое состояние. В этот момент деньги Вильгельма и Сен-Кале и заказчика из Эксетера оказались весьма кстати. Возможно, книги для Эксетера платил кто-то из семьи Фиц осборнов вдова первого графа Хэрефорда, и большинство его детей не могли нанять живописца Гуго, потому что к тому моменту они уже умерли. Исключение составляет дочь графа Эмма. Она оставалась в Нормандии до 1095 года, когда умерла, поклявшись перед этим, присоединиться к первому крестовому походу вместе с содо из Байо. Вполне можно представить, что Эмма Фицосбер наплатила роскошные рукописи для епархии своего дяди. К тому же уникальные фронтисписы, добавленные в Бодли 717, подчеркивают роль двух женщин, которые были заказчицами текста Иеронима и изображают пейзажи Святой Земли. В завершение давайте вернемся к автопортрету живописца Гуго. Может ли он что-то, хотя бы что-нибудь? рассказать нам о технологиях изготовления рукописей в конце XI века. Гуго сидит в кресле с отверстиями на концах подлокотников. В одно из этих отверстий небрежно вставлена чернильница. Она благоразумно расположена на значительном удалении от рукописи, так как выглядит опасно незакрепленной. Если использовались оба отверстия... Были одновременно доступны чернила или краски разных цветов. Гугу явно держит в руке перо. Птичью радость из экзетарской загадки, скорее всего гусиная. На пере оставлены бородки, хотя большинство современных мастеров настаивают, что их обязательно нужно срезать, прежде чем использовать перо для письма. Чернила здесь, скорее всего, железогалловые. Их изготавливают из дробленых чернильных орешков, смешанных с купоросом, сульфатом железа. Чернильные орешки — это круглые наросты, похожие на деревянные шарики, которые образуются, когда орехотворка откладывает яйца на ветку дуба. В Эксетерской загадке упоминалась древесная краска, Этой краской могли быть черные чернила из дуба. Также в загадке могли иметься в виду и красные чернила, изготовленные из растений, красного сандала или марены. Другие красные пигменты, например, киноварь, получали из минералов. Рукопись, которую подготавливает Гугу, лежит на отдельной наклонной подставке, покрытой тканью. Кань защищает и, возможно, фиксирует книгу. Подставка сделана с таким наклоном, чтобы перо располагалось под углом 45 градусов к странице. При таком положении чернила не расходуется слишком быстро и неаккуратно. Многие совершали эту ошибку в детстве, когда для развлечения пытались писать найденными на пляже перьями. «Нож нужен для того, чтобы расчерчивать строки». Гогу оставляет им очень глубокие следы на страницах, а также для того, чтобы удерживать страницу в ровном положении, не пачкая ее кожным салом, которое выделяется на пальцах. Кроме того, ножом несколько раз в день затачивают перо. Конечно, это перочинный нож. В начале рукописи есть еще два изображения песцов. Оба они показывают Иеронима за работой. Первые миниатюры представляют собой практически близнеца автопортрета Гуго. Это сходство может показывать, что художник сознательно отождествлял себя с трудолюбивым святым, особенно если заказчицами в обоих случаях были женщины. И Гуго, и Иероним одеты в одинаковые синие рясы с широкими рукавами и капюшонами поверх белых нижних рубах. У обоих длинные кривые носы и розовые пятна на щеках. Они чисто выбриты, а в зеленых волосах у них выстрижены танзуры. Возможно, зеленый цвет должен обозначать серый. На первой миниатюре иероним сидит на скамье на подушке. Вспомним, что текст в рукописи написан в один столбец с очень длинными строками. Песцы часто предпочитали стулу-скамью. Когда пишешь текст во всю ширину большой страницы, скользить туда-сюда по скамье не так утомительно, как всем телом поворачиваться на стуле. На второй миниатюре смуглый и бородатой иероним намного меньше похож на Гуго. Здесь он сидит в кресле с украшениями в виде драконьих голов на концах подлокотников. Открытые пасти драконов — Служат отверстием для чернильницы и подвижной подставкой для книги. Кресло с драконьими головами дважды появляется на ковре из боевых. Обратите внимание, как песцы держат перо на всех трех миниатюрах. В наши дни большинство людей обучены держать ручку между указательным и средним пальцем, прижимая ее большим пальцем. Движением ручки управляют большой и указательный пальцы. На миниатюрах Бодли-717, как и на большинстве изображений песцов в средневековых рукописях, большой палец прижимает пирог к основанию указательного и среднего пальцев. Это больше похоже на перевернутую кисть художника. Два пальца плотно сжаты. Чтобы писать таким способом, по странице должна двигаться вся кисть. Таким образом, в процессе письма задействована рука целиком, В средневековых рукописях, в том числе как минимум в одной английской конца XI века, писцы часто восклицают tres дигити, скрибунт, totum corpusque ля то есть пишут три пальца, но работает все тело. Однако если держать перо так, как изображает Гугу, поворачивать его, несомненно, намного проще. А значит, так легче выводить популярные в то время толстые и тонкие, широкие и узкие линии у сладу романской каллиграфии. Как говорят нам экзотерские загадки, три пальца и перо путешествуют вместе, оставляя темные следы, а рукопись становится подмогой для великих мужей и святыней. И иерониму, и живописцу Гуга был знаком этот опыт. Он служит мостом через 700 лет, который разделяет их жизни. Текст, составленный иеронимом, попал в нормандскую Англию вместе с завоевателями благодаря работе ГУГО.